А снаружи на асфальте лежит наш разбившийся друг С. Простак. Вокруг собралась толпа — шоферы такси, прохожие, зеваки, что околачивались у станции метро, разный люд что работает по соседству, и полиция. Никто еще не осмелился тронуть разбившегося Простака, только стоят плотным кольцом и неотрывно завороженно смотрят. Осмотреть-то особенно не на что, адмирал Дрейк. Даже те, кто ступал по вашей залитой кровью палубе, едва ли сочли бы это зрелище привлекательным. Наш приятель прежде всего ударился головой, спикировал, как мы говорим, и мозг из разбитого черепа заляпал внизу железный ствол второго тугла фонарного столба. Такие фонари описаны выше, они стоят по всей Америке, Стандартные, совершенно одинаковые столбы, и на каждом пять жестких матового стекла виноградин. Вот тут-то на асфальте и лежит переломанный простак. Головы не осталось, нет головы, она разбилась в дребезги. Остался только мозг. Он розовый и почти без крови, адмирал Дрейк. Крови здесь почти нет, мы еще объясним вам, почему а разбитый мозг похож на только что пропущенный через мясорубку бледный фарш, и он прочно прилип к фонарному столбу, что-то в этом есть подчеркнутое, нарочитое, словно этот столб умышленно обдали мозгами из шланга под большим давлением. Головы, как мы сказали, не осталось, кое-где раскиданы, Осколки черепа, но ни лица, ни лба, ничего. Все разнесло без следа, будто взрывом изнутри. Уцелела лишь часть затылка, совершенно пустая, округлая, изогнутая, словно рукоять трости. Тело — все пять футов и восемь или девять дюймов, вес средний, лежит на асфальте. Мы чуть было не сказали лицом вниз, но... Не вернее ли животом вниз? И оно неплохо одето. Все на нем готовое, дешевое, отштампованное, башмаки коричневые, носки в разводах, костюм из легкой красновато-коричневой ткани, опрятная канарейшно-желтая рубашка с престижным воротничком. Эс просто так явно обладал чувством стиля. Ну, а само тело... Если не считать какого-то странного, неясного впечатления разбитости, нельзя по его виду сказать, что все кости переломаны. Руки еще раскинуты в стороны, пальцы то ли полусогнутые то ли наполовину сжаты в кулаки, и что-то в этом есть еще теплое, потрясающее, почти еще живое. И пяти минут не прошло, как все это случилось. «Но где же кровь, Дрейк? Вам хотелось бы знать, вы ведь привыкли к виду крови. Что ж вы слышали, Дрейк? Хлеб отпускают по водам, и он воздается старицей. Но, ручаюсь, вы еще не слыхивали, чтобы кровь отпускали по улицам, и она утекала прочь, а потом возвращалась. Однако вот она возвращается, все ближе» по Эппл-стрит, поворачивает за угол на хей стрит и через дорогу сюда к Эс-Простаку, к фонарному столбу и толпе. Это мальчишка-итальянец, у него низкий лоб, туповатое лицо, и в каждой черточке растерянность, черные глаза остекленели от ужаса, он бормочет что-то невнятное, его крепко держит за плечо полицейский вся одежда на итальянце, даже рубашка в крови, хоть выжми, И лицо тоже обрызгано кровью. Толпа всколыхнулась любопытством, подталкивают друг друга, перешептываются. «Вон он! Ему все и досталось! Он самый парнишка-итальянец, ну, который в киоске газетами торгует, он тут стоял под самым фонарем! Ясно, он самый! Он тут с другим малым разговаривал! Ему все и досталось, потому и крови так мало!» Вся на парнишку вылилась. Ну, ясно. Чуть бы в сторону, и тот прямиком в парнишку бы врезался. Ну, ясно. Я ж вам говорю, я своими глазами видел. Поднял голову, гляжу, а он летит. Он бы так прямо в парнишку и угодил, да заметил, что врежется в столб, и руки выставил. Вроде хотел посторониться, а то бы прямиком в парнишку угодил». А парнишка услыхал, как он брякнулся, обратился, и раз — так его и умыло. И еще один, подталкивая соседа, кивает на оцепеневшего от ужаса заикающегося мальчика-итальянца, шепчет. Господи, ты только глянь на него, он же совсем ошалел. Не понимает, что с ним стряслось, ну, ясно. Все, как есть, на него вылилось, верно говорю. Он тут стоял у фонаря. И под мышкой А как оно случилось? Как его облило, он сразу бежать. Он и сейчас не понимает, что такое стряслось. Я ж тебе говорю, как его облило, он сразу бежать. И один полицейский другому. Ну, ясно. Я заорал Пату, держи его. Пат его только за поворотом догнал. Малый бежал, как заяц. Он и по всю пору не понимает, что с ним стряслось. И сам парнишка, заикаясь: "Футы, что такое футы? Стою, разговариваю с одним, слышу бац. Фу ты, что ж такое, а? На меня как из ведра. Футы, я и побежал. Футы, прямо тошнит. И голоса: "Да вы сведите его в аптеку, его умыть надо. Малому надо глотнуть чего покрепче, ясное дело". Сведите его вон в ту аптеку, там уж его приведут в порядок. Полный, женоподобный, но очень неглупый с виду молодой еврей, он продает газеты в вестибюлю отеля, горячо сердит и твердит всем и каждому вокруг. «Разве я не видал? Послушайте, я все видел. Переходил через улицу, поднял глаза, а он летит. Видел ли я? Нет, вы послушайте». Вот если взять большой спелый арбуз и кинуть с двенадцатого этажа, тогда вы представите, на что это было похоже. Видел ли я? Я всему свету могу сказать, что я видел. В жизни не хочу больше видеть ничего подобного. И горячо, сердито, почти истерически продолжает. Это неуважение к людям, вот что я вам скажу. Если человек такое задумал, мог бы найти другое место, а не самый людный перекресток в Бруклине. Почем он знал, что не попадет на кого-нибудь? Да ведь стой мальчик чуть поближе к фонарю, он бы его убил, это уж как пить дать. Взял и кинулся у всех на глазах, и столько народу должно на это смотреть. Я ж говорю, совершенное неуважение к людям. Человек себе позволяет такое неприличие ни с кем не считается. Увы, бедный еврей, как будто эспрос так, который больше уж ни с кем не считается, — Мог считаться с приличиями. «Шофер такси с досадой. Я ж вам это самое говорю. Я минут пять на него глядел, покуда он не прыгнул. Вылез он на подоконник и целых пять минут стоял, собирался с духом. Ясно, я его видел. Его куча народу видела. С досадой, со злостью. Чего мы ему не помешали? Да как ему помешаешь, черт подери!» Коли кто на такое пошел, стал быть, он уже рехнулся. Станет он слушать, что мы ему тут скажем. Держи карман. Ну, ясно. Мы ему орали. Черт подери! И орать-то было страшно. Мы ему руками махали. Залазь, малобратно! Думали, покуда он на нас глядит. фараон из-за угла прошмыгнут в дом. Ясное дело, только он выскочил, а фараоны уже там. Может, он и прыгнул-то, как услыхал. Они идут... Уж не знаю, а только... Чёрт! Он же целых пять минут там стоял, собирался с духом, а мы на него глядели. И низенький плотный чех из фруктового магазина, что на углу квартала отсюда. Слыхал ли я? Да вы бы за шесть кварталов услыхали, как он грохнулся, ну, ясно. Все слышали. Я, как услыхал, мигом понял, что это, и сразу прибежал. Толпа колышится смыкается все тесней Какой-то человек вышел из-за угла, проталкивается вперед, чтоб лучше разглядеть. Ткнулся в спину маленькому лысому толстяку. Толстяк смотрит на то, что здесь лежит, не в силах отвести глаза. На бледном потном лице застыла страдальческая гримаса. Нечаянным толчком, вновь прибывший, сбил с толстяка шляпу. Новенькая соломенная шляпа сухо стукается об асфальт, толстяк неуклюже пробирается к ней, поднимает, оборачивается, и оба несвязно торопливо извиняются. — ох Прошу прощения, простите, простите, виноват. — Пустяки, это ничего, ничего, ничего. Заметьте, адмирал, как сосредоточенно, будто околдованные, разглядывают люди грязно-белый фасад вашего отеля. Обратите внимание на лица, на их выражение. Медленно поднимаются глаза выше, выше, еще выше. Стена словно бы растет, непостижимо искажаются пропорции. Верхний край вытягивается клином и уже грозит закрыть небо, подавить волю, сломить дух. Это тоже истинно американские обман зрения, адмирал Дрейк. Взгляды поднимаются по стене от этажа к этажу и, наконец, упираются в единственное открытое окно на двенадцатом этаже. Оно в точности такое же, как все прочие окна, но теперь глаза толпы устремлены на него с единодушным зловещим любопытством. Долгий пристальный взгляд, и глаза вновь опускаются ниже, ниже, ниже. Лица слегка напряглись, губы немного поджаты, словно у всех заныли зубы, и медленно, постепенно, как завороженные, вниз, вниз, вниз, и снова упираются в тротуар, фонарный столб и в то, что здесь лежит. Тротуар окончательно все сдерживает, все останавливает, на все дает ответ это истинно американский тротуар адмирал дрейк как во всех наших городах широкая полоса жесткого светло серого асфальта аккуратно огороженная металлическими перилами самое жесткая самое холодное и жестокое самое безличное в мире она олицетворяет все равнодушие всю распыленность безысходную разобщенность всю раздробленность и ничтожество ста миллионов безымянных простаков в европе дрейк нас окружают старые камни Исхоженные и стертые до того что не осталось ни одной острой грани камень этот истерт за века шагами и прикосновениями неведомых жизней людей что давно покоятся в могиле взглянешь на него и Кто-то встрепенется в сердце, странное темное волнение охватит душу, и мы говорим — они здесь были. Совсем не то улицы, мостовые площади в Америке. Был ли здесь когда-нибудь человек? Нет. Лишь безымянные, несчетные простаки толпились и проходили здесь, и ни один не оставил следа. Устремлялся ли здесь хоть один взор к морю в поисках полных ветром парусов с мечтой о далеких неведомых берегах Испании? Открывалась ли здесь когда-нибудь глазам и сердцу красота? Случалось ли когда-нибудь в торопливой толпе столкнуться двоим, глаза в глаза, лицом к лицу, сердцем к сердцу, и постичь всю весомость этой минуты? Остановиться, помедлить, забыть обо всем вокруг и уже навсегда чтить этот клочок из тертого пешеходами камня, как святыню? Вы не поверите, адмирал Дрейк, но это чистая правда. Случалось такое и на улицах Америки, но, как вы сами видите, на ее асфальте не осталось следа. Вот вы, старина, Дрейк, когда земляки в день отплытия видели вас в последний раз, вы прошли с толпой горожан по пристани, мимо высокого шпиля и тесно лепящихся домов, к прохладной плещущей причал в воде, и, отплывая, с палубы долго смотрели, как белее истаивает вдали родной берег. И в городе, который вы давным-давно покинули, на улицах еще слышатся отзвуки вашего голоса, там камень мостовой истерт и вашими шагами, там в трактире осталась вмятина на столе, по которому вы грохали пивной кружкой, и когда корабли ушли, люди вечерами ждали вашего возвращения. Но у нас в Америке никто не возвращается, нет улиц, на которых еще появлялись бы тени ушедших. Здесь вовсе нет улиц, какие знали вы. Здесь только наши жесткие, не отшлифованные временем, толпулицы И нет на толп ни единого уголка, где захотелось бы помедлить, старина Дрейк. Нет на толп улицах такого места, которое позвало бы остановиться в раздумье, сказала бы «он здесь был». Ни одна бетонная плита не скажет «Остановись, ведь меня создали люди». Толп никогда не знала руки человека, как знали ее ваши улицы. толпулицу улицу замостили огромные машины только ради того, чтобы быстрей, безо всяких помех, неслись по ней торопливые шаги. Откуда взялась толп улица? Что ее породило? Она явилась оттуда же, откуда берутся все пути дороги нашей толпы. Она — продукт стандартно-шаблонного объединенного производства Америки номер один. Там-то и фабрикуются все наши улицы, тротуары, фонарные столбы, точно такие же, как и тот, который забрызган мозгами простака. Там фабрикуется весь наш грязно-белый кирпич, как и тот из которого построен ваш отель, и неотличимы одинаковые красные фасады наших табачных лавок, как и вон-то через дорогу, и наши автомобили, и наши аптеки с продажей газированной воды, и аптечные витрины, там фабрикуются сатураторы вместе с продавцами этой самой газировки, и наши духи, мыло и всяческая косметика, и накрашенные губы наших евреек, Там фабрикуются газировка, пиво, сиропы, вареные макароны, мороженое и сандвичи с острым сыром. Там фабрикуются наши костюмы, наши шляпы, все одинаковые, чистенького серого фетра. Наши лица тоже все одинаковые, серые, но не всегда чистенькие. Там фабрикуется наш язык, разговоры, чувства, настроения и взгляды. Все это фабрикуют нам на потребу. Стандартно-шаблонное объединенное производство Америки номер один. Вот такие-то дела, адмирал Дрейк. У вас перед глазами улица, тротуар, фасад вашего отеля, неиссякающий поток автомобилей, аптека и стойка с газировкой, табачная лавочка, огни светофоров, полицейские в форме, людские потоки, вливающиеся в метро и извергающиеся из него... Тусклые ржавые джунгли старых и новых, высоких и невысоких зданий. Нет другого места, где все это было бы так наглядно, Дрейк, ибо это Бруклин. Иначе говоря, десять тысяч точно таких же улиц и кварталов. Бруклин, адмирал Дрейк, это стандартно штампованный объединенный хаос номер один. Первый номер — на всю Вселенную. Иными словами, у Бруклина нет ни размеров, ни формы, ни сердца, ни радости, ни надежд, ни стремлений, ни средоточия, ни глаз, ни души, ни цели, ни направления, нет ничего. Повсюду одни лишь продукты стандартно штампованного объединенного производства, рвущиеся вширь, во все стороны, на неведомое количество квадратных миль, точно некая торжествующая стандартно штампованная клякса на лике земли. И здесь, по самой середине, впрочем, нет, у стандартно штампованных клякс не бывает середины. Ну, если и не в середине, так, по крайней мере, на самом виду, на крохотном клочке этой великолепнейшей стандартно штампованной кляксы, там, где на него могут глазеть Все стандартно штампованные клексуны, совсем отдельно от своих вылетевших прочь мозгов, лежит просто так. И это нехорошо, очень нехорошо. Да, совсем нехорошо, непозволительно. Ибо, как только что сердито заявил наш приятель, молодой еврей, это означает совершенное неуважение к людям иначе говоря, к другим, стандартно штампованным кляксунам. так не имел никакого права вот так падать из окна в общественном месте, не имел никакого права присваивать хотя бы малую частицу этой стандартно штампованной кляксы. Ему вовсе незачем здесь быть. Дело стандартно штампованного кляксуна — не пребывать на одном месте, а без передышки носиться с места на место. Видите ли, дорогой адмирал, эти улицы не для того, чтобы по ним беззаботно расхаживать или кататься или неспешно прогуливаться. Это своего рода канал. Или на языке стандартно штампованных клякса газет так называемая «артерия». Иначе говоря, здесь человек не сам движется — а движим какой-то посторонней силой. Никакая это в сущности не улица, а своего рода орудийный ствол, по которому летит снаряд, накатанная колея, по которой проносятся миллионы и миллионы снарядов, непрестанно гонимых все дальше, несущихся вперед-вперед, только и мелькают белесыми расплывчатыми пятнами комки безостановочно гонимой плоти что до тротуаров эти стандартно штампованные толпы улицы в сущности вовсе не приспособлены для пешеходов. Стандартно штампованные клексуны давно разучились ходить пешком. Тут толкаются, увертываются, напирают и шарахаются, обгоняют и теснятся, и стоять тут тоже не место. Одна из первых заповедей, какие усваивает цизмальство стандартный клексун, звучит так давай проходи поживелевайся черт подери что тебе тут коровий выгон и уж во всяком случае тут не место лежать да еще развалясь но поглядите на простака нет вы только поглядите на него неудивительно что молодой еврей на него зол просто так нарочито умышленно нарушил все до единого стандартно штампованные принципы Кляксунство. Он не только взял, да и разбил себе череп, но сделал это в общественном месте, посреди стандартно штампованной толпы улицы. Он заляпал своими мозгами асфальт, заляпал кровью другого стандартно штампованного клексуна, нарушил порядок уличного движения, оторвал людей от дела, растревожил своих собратьев клексунов и вот лежит, да еще развалясь там, где пребывать ему вовсе не должно, и, что всего непростительней, этот преступник, эс-простак, обрел жизнь. — Вы только подумайте, старина Дрейк, мы способны отчасти понять вас, необычность вашего права, — Столь нам чужого и непривычного, потому что мы слышали, как вы бронились в кабаке и видели, как ваши корабли уходили на запад. — А вы поймете ли вы нас? Подумайте над чужим, непривычным и поглядите на простака. Вы ведь слышали, ваш соотечественник сказал, и современники повторяют, — бывало, расколют череп, человек умрет, и тут всему конец. «А теперь что же сотворило время?» — старина Дрейк. «Без сомнения, что-то есть в нас странное непривычное, чего вы никак не могли предвидеть, ибо череп простака явно расколот, и однако простак обрел жизнь». «Что же это такое, адмирал, вы никак не поймете?» И неудивительно, хотя, в сущности, все очень просто. Всего лишь десять минут назад «Эс» простак был стандартно штампованным клексуном, как и все мы. Десять минут назад он тоже мог нырнуть в метро и выскочить наружу, спешить, толкаться, нестись по улице в какой-нибудь нашей железной повозке. Безымянный атом, ничтожество, песчинка в общем нашем кишении — Всего лишь еще один парень, точно такой же, как сто миллионов других парней. А теперь посмотрите на него. Он уже не просто еще один парень, он теперь совсем особенный. Тот самый. эс Эспрос так, наконец-то, стал человеком. Четыреста лет назад, бравый адмирал Дрейк, если б мы увидели, вы распростерты на палубе в луже собственной крови, а бронзовое лицо ваше побледнело и застыло, ибо вас до пояса рассек испанский меч, мы бы это поняли, ведь в ваших жилах текла кровь. Но просто так он, который лишь десять минут назад был штампованным клексуном, созданный по нашему образу и подобию, сжатый в такую же пылинку, вылепленный из того же серого теста, из какого слеплены мы, он, в котором тек, так мы думали, тот же стандартного производства формальдегид, что и в наших жилах, одрейк, мы и подозревали, что в нем текла настоящая кровь мы и помыслить не могли, что она такая яркая, такая алая, что ее так много. Бедная, жалкая, изуродованное ничтожество. Бедная, безымянная, разбившаяся в дребезги песчинка. Бедный малый. Он преисполнил нас стандартно штампованных клексунов вселенной страхом, стыдом, благоговением, жалостью и ужасом, ибо в нем мы увидели себя. Если он был человек, в чьих жилах течет алая кровь, значит, таковы же и мы. Если вечная гонка жизни довела его до такой развязки, если он на полпути бросил ей вызов и наотрез отказался и впредь оставаться стандартно штампованным клексуном, Значит, это может случиться и с нами. И мы тоже можем дойти вот до такого последнего отчаяния. И ведь есть еще другие способы бросить вызов, другие пути бесповоротного отказа. Можно и на другой лад утвердить последнее, единственно оставшееся тебе право называться человеком. И притом иные из этих способов не меньше устрашают взор. И вот наши взгляды, точно околдованные, взбираются все выше, выше, минуя один за другим этажей стандартно штампованного кирпича и прикипают к открытому окну, где он недавно стоял. И вдруг воротник начинает душить, лицо сводит гримаса, мы выворачиваем шею и смотрим в сторону и ощущаем на губах, едкую горечь стали это слишком тяжко невыносимо знать что маленький просто так который говорил на одном языке с нами и нашпигован был той же дрянью скрывал в себе однако нечто неведомое темное пугающее пострашней всех знакомых нам страхов что он таил в себе какой-то беспросветный мерзкий ужас, непостижимое безумие или мужество, и мог долгих пять минут стоять вон там, на карнизе серого окна, натошной, кружащей голову пропастью, и знал, что он сейчас делает, и говорил себе, иначе нельзя, надо. Ибо все эти взгляды... Эти полные ужаса глаза внизу, на дне пропасти, притягивают, и уже невозможно отступить. И окончательно сраженный ужасом, еще прежде чем прыгнуть, увидел свое падение стремительно камнем вниз, и свое разбившееся тело ощутил, как трещат и ломаются кости, разлетается череп, и внезапный мрак мгновенья, когда мозг выплеснется на фонарный столб. И в тот самый миг, когда душа, содрогнувшись, отпрянула от бездны привидевшегося ужаса, стыда и невразимой ненависти к себе с криком «Не могу!», он прыгнул. А мы, бравый адмирал, мы пытаемся понять это и не можем, пытаемся измерить глубину этой бездны. И не хватает сил погрузиться в нее. Пытаемся постичь чернейшую из преисподних, сотни полных ужаса, безумия, тоски отчаяния жизней, прожитых этим жалким существом за пять минут, за те минуты, пока он, сжавшись в комок, медлил там, на оконном карнизе, но мы не в силах не понять». Не дольше на это смотреть, это тяжко, слишком тяжко и невыносимо. Мы отворачиваемся, нас тошнит, внутри пустота и слепой, неодолимый страх. Мы не можем это постичь. Кто-то смотрит во все глаза, вытягивает шею, проводит языком по пересохшим губам, бормочет. Господи, сколько же смелости надо! На такое решиться. И другой резко — нет уж, никакая это не смелость, просто, значит, малой рехнулся, не соображал, что делает. И другие неуверенно, вполголоса не сводя глаз с того карниза. О, Господи! Какой-то таксист поворачивается и, направляясь к своей машине, бросает с напускным равнодушием. А, подумаешь, много их таких. Но это звучит не слишком убедительно. А потом кто-то из зевак с кривой улыбочкой спрашивает приятеля, «Ну что, Эл, не прошла охота подзакусить?» И тот негромко, «Подзакусить, как бы не так. Вот стаканчика два-три, чего покрепче я бы хватил, пойдем-ка к Стиву». И они уходят. Стандартные клексуны нашего мира не в силах это стерпеть. Им необходимо так или иначе вымороть это из памяти. И вот из-за угла появляется полицейский с куском старого брезента и накрывает им безголового. Толпа все стоит. Подъезжает зеленый фургон из морга. В него запихивают... То самое вместе с брезентом. Фургон отъезжает. Шаркая башмаками на толстой подошве, один из полицейских сгребает и спихивает осколки черепа и комки мозга в водосток. Приходит кто-то с опилками и посыпает все вокруг. Кто-то из аптеки с формальдегидом. Чуть погодя еще кто-то с шлангом пускает струю воды. Из метро... Выходят двое подростков, мальчишка и девчонка, с черствыми, жесткими, истинно нью-йоркскими лицами. Идут мимо, нагло, вызывающе проталкиваются через толпу, смотрят на фонарный столб, потом друг на друга и хохочут. И вот все кончено. Никаких следов не осталось. Толпа расходится. Но кое-что остается. Этого не забыть. В воздухе тянет какой-то тошной сыростью. Все, что было в этом дне светлого, ясного, прозрачного, померкло, и на языке остается что-то вязкое, липкое, то ли привкус, то ли запах, неуловимый и неотвязный. Для подобного происшествия еще нашлось бы... Подобающее время и место, бравый адмирал Дрейк, если бы наш приятель просто так упал, как будто он порожний и пустой внутри, и разбился, ни капельки не набрызгал или расколотился пополам и в сточную канаву вылился бы серый формальдегид. Все было бы ладно, если бы его просто унесло ветром, как ненужную бумажку, или если бы его вымели с прочим ненужным мусором, а потом вернули в ту стандартного производства серую массу, из которой он сработан. Но Эс просто этого не пожелал. Он разбился и насквозь пропитал наше общее липкое серое тесто непристойно яркой кровью, чтобы выделиться из множества, чтобы у нас на глазах стать человеком. И посреди всеобщей пустыни — Отметить один единственный клочок редкостной страстью, безмерным ужасом и гордым достоинством смерти. Итак, адмирал Дрейк, неизвестный человек выпал или выбросился вчера в полдень из окна вашего отеля. Так сообщила газетная заметка. Теперь вы знаете подробности. мы Порожние люди, мы пустые внутри. Не будьте чересчур в этом уверены, бравый адмирал.